Глава 9. Они оба спустились по винтовой лестнице. В лестничном колодце было сыро и холодно. Судья Ди, облегчённо вздохнул, входя в трапезную, где было тепло от многочисленных жаровин. Нескоростый староста нервно моргая вышел им навстречу. Он из кожи вон лез, тщетно пытаясь быть в равной степени вежливым и сучительным с уннем и с судьёй Ди. Староста провёл их в дальний конец трапезной к столу, где гостей уже дожидался настоятель. Судья Ди предложил учителю Суню сесть по правую руку от настоятеля, но тот запротестовал, убеждая, что является лишь отошедшим от дел книжником, не занимающим никакой должности, и почётное место должен занять судья Ди как представитель императорской власти. В конце концов судьье пришлось уступить, и все трое разместились у стола. Староста, казначей и Цунли сидели неподалёку за маленьким столиком. Настоятель поднял чашу и предложил тост за здоровье двух почётных сотрапезников. Это послужило сигналом для остальных монахов, восседавших за четырьмя длинными столами напротив. Они поспешно схватились за палочки. Судья Ди заметил, что Куань Лай, его жена и две актрисы сидят за отдельным столом у входа. К ним присоединился и Дао Гань. Мо Модэ нигде не было видно. Судья с сомнением уставился на холодную, жареную рыбу, которую настоятель положил ему на блюдо. Клейкий рис с изюмом тоже выглядел не слишком аппетитно. Чтобы как-то скрыть отсутствие энтузиазма, он заметил яд и считал, что в даосских монастырях не подают ни рыбы, ни мяса. Мы действительно строго соблюдаем монашеские правила, с улыбкой отвечал настоятель. Мы воздерживаемся от всех объеняющих напитков. Моя чаша наполнена чаем, но отнюдь не ваще. Это единственное исключение для наших почётных гостей, но мы вегетарианской диеты строго придерживаемся. Это рыба, из соевого творога, а то, что выглядит как жареный цыплёнок, изготовлено из муки на кунжутном масле. Судья Ди растерялся. Он не был гурманом, но предпочитал по меньшей мере знать, что он ест. Он заставил себя проглотить кусочек рыбы из соевого творога, И едва не подавился, поймав оценивающий взгляд хозяина, он быстро сказал: "Действительно очень вкусно. У вас великолепные повара". Он быстро осушил чашу. Подогретое рисовое вино было неплохое. Поддельная рыба с его тарелки грустно уставилась на него своим единственным глазом, каковым на самом деле была маленькая сморщенная черносливина. Судия невольно вспомнил о забөлзамированном настоятеле и сказал: "По окончании трапезы мне бы хотелось осмотреть храм, а также склеп под светильщем и помолиться за упокой души вашего предшественника". Настоятель опустил пиалу с рисом и медленно произнёс: "Я буду рад показать вашей светлости храм, Но, к сожалению, склеп можно открывать только в определённые дни при сухой погоде. Если мы откроем его сейчас, то влажность в склепе повысится, что пагубно скажется на мощах. Конечно, почти все внутренности были удалены, но некоторые органы, оставшиеся в теле, всё ещё подвержены разложению. От таких медицинских подробностей Судья окончательно утратил аппетит. Он поспешно осушил ещё одну чашу вина. Повязка на голове делала своё дело. Пульсирующая головная боль несколько ослабла, но во всём теле ощущалась ломота и боль. Судью подташнивало. Он с завистью посмотрел на Сунь Мина, который ел с явным удовольствием. Сунь допил вино, вытер губы горячей салфеткой, поданной послушником, и сказал: "Покойный настоятель его святейшества нефритовое зеркало был одарённым человеком, он хорошо знал все священные тексты, прекрасно владел искусством каллиграфии и великолепно рисовал животных и цветы но мне бы хотелось увидеть его работы вежливо попросил судья адди я полагаю что в здешней библиотеке немало его рукописей и рисунков нет ответил настоятель к сожалению нет согласно его завещанию все картины и рукописи пришлось похоронить вместе с ним в склепе Похвальна скромность, одобрительно отозвался учитель Сунь. Впрочем, сохранился его последний рисунок, на котором он запечатлел своего кота. Сейчас эта вещь висит в одном из боковых залов храма. После ужина я покажу её тебе, Ди. Судья не испытывал ни малейшего желания увидеть кота покойного настоятеля, тем более что в храмовом зале Наверняка должно было быть чертовски холодно, но он пробормотал, что это будет ему весьма приятно. Сунь и настоятель с удовольствием принялись за густой коричневый бульон. Судья Ди подозрительно потыкал палочками в кусочки непонятного происхождения, плававшие на поверхности. У него не хватало решимости отведать похлёбку. Он ломал голову, на какую-бы тему завести беседу, и наконец ему удалось сформулировать пару глубокомысленных вопросов о внутренней структуре даосской церковной организации. Но настоятель, очевидно, не был расположен к подобной беседе и ограничился несколькими краткими пояснениями. Судья испытал облегчение при виде старосты, казначея и дзун-ли, приблизившихся к столу и предложивших какой-то тост. Затем он поднялся и направился к их столу с ответным тостом. Заняв место напротив поэта, судья определил, что молодой человек отведал чересчур много теплого вина. Лицо его раскраснелось, он пребывал в приподнятом настроении. Староста сообщил судье, что... Два служки Мирянина уже заменили сломанную ось. Конюхи почистили и накормили лошадей. На следующее утро высокопоставленный гость сможет продолжить путешествие, разумеется, если не пожелает продлить своё пребывание в монастыре. Судья Ди тепло поблагодарил его. Староста пробормотал в ответ какие-то угодливые слова, поднялся И с извинениями откланялся. Ему и казначею предстояло закончить приготовление к вечерней службе. Оставшись наедине с поэтом, судья заметил: "Я не вижу здесь госпожи Баос с дочерью. С дочерью?" тяжело ворочая языком, переспросил Цун Ли: "Вы действительно способны поверить, господин, чтобы такая утончённая, хрупкая барышня была дочерью столь грубой, толстой бабищи?" "Что поделаешь", уклончиво пробормотал судья. "Время иногда вытворяет с людьми удивительные вещи" поэт икнул Извините меня, сказал он. Они попытаются отравить меня своей мерзкой пищей. У меня от неё расстраивается желудок. Позвольте заверить вас, правитель, что госпожа Бао никакая не знатная дама. А отсюда следует логический вывод, что Белая Роза не её дочь. Покачивая перед судьёй пальцем, он спросил с видом заговорщика: «А откуда вам знать, не заставляют ли бедную девушку стать монахиней?» «Это мне неизвестно», — ответил судья, «но я могу спросить об этом ее саму. Где они могут быть?» «Вероятно, ужинают у себя наверху». Впрочем, это вполне разумная предосторожность не выставлять же скромную девушку под жадные взгляды этих похотливых монахов. По крайней мере, в данном случае эта толстая баба поступила мудро. Но она же не препятствовала девушке предстать перед вашим взором, мой друг, заметил судья Ди. Не без некоторого усилия поэт выпрямился. "Мои намерения, господин, высокопарно заявил он, исключительно благородны". "Рад это слышать", сухо парировал судья. "Кстати, мне хотелось бы увидеть склеп, о котором вы упоминали, но настоятель только что сообщил мне, что в это время года открывать его нельзя". На какой-то момент Цун Ли уставился на судью мутным взором, затем спросил: "Он вам такое сказал? А вы сами были в этом склепе?" Поэт быстро окинул судью взглядом и прошептал: "Ещё не был, но собираюсь. Я подозреваю, что беднягу отравили, точно так же, как теперь пытаются отравить вас и меня. Запомните мои слова". Вы пьяны, презрительно отрезал судья Дим. А я этого и не отрицаю, спокойно отвечал Цун. Единственный способ сохранить рассудок в этой покойницкой, но позвольте заверить вас, господин, что прежний настоятель Не был пьян, когда писал письмо моему отцу, последнее письмо, как раз перед тем, как умереть, извините, перед тем, как переместиться. Судья вскинул брови, а прежний настоятель упоминал в своём письме, что его жизни что-либо угрожает. Цун Ли утвердительно кивнул и отпил большой глоток вина. А он сообщил, кто ему угрожает, снова спросил судья. Поэт резко опустил свой кубок и недовольно покачав головой предупредил: "Не понуждайте меня к заявлениям, чтобы мне потом не предстать перед судом за ложное обвинение, правитель. Я разбираюсь в законах". Наклонившись к судье, он торжественно произнёс понизив голос: "Подождите, а я соберу доказательства. Судья Ди в молчании поглаживал бороду. Молодой человек вызывал у него чувство презгливости, но отец-то его был прославленным человеком, уважаемым и в чиновных, и в учёных кругах. Если покойный настоятель перед смертью действительно написал такое письмо Цзуну старшему, то Это дело требовало дальнейшего расследования. Он спросил, а что по этому поводу думает нынешний настоятель? Поэт едва ухмыльнулся. Глядя на судью за туманенным взором, он сказал, «Спросите его сами, правитель, возможно, вам он не солжет». Судья Ди поднялся, молодой человек был очень пьян. Когда судья вернулся к своему столу, Настоятель с горечью произнес, «Похоже, что поэт Дзун снова напился. Как он не похож на своего покойного отца?» «Мне кажется, господин Дзун был попечителем этого монастыря», — заметил судья. «Он сделал глоток крепкого чая. Трапеза приближалась к концу». «Совершенно верно», — ответил настоятель. «Совершенно верно», — ответил настоятель. Какое это было замечательное семейство ваше, Светлость. Дед был грузчиком в деревушке на юге страны. Он любил сидеть на улице под окнами деревенской школы и выучился писать, повторяя на песке иероглифы, которые учитель чертил на доске в классе. После того, как он сдал экзамены в родной деревне, несколько лавочников собрали деньги, чтобы он мог продолжить обучение, и ему удалось победить на экзаменах в провинции. Он был назначен наместником, женился на девушке из обедневшей знатной семьи и закончил свои дни в должности управляющего провинции. Наш попечитель, господин Цзун, был его старшим сыном. Он с отличием выдержал все экзамены, женился на дочери состоятельного торговца чаем и закончил своё восхождение по служебной лестнице в должности губернатора провинции. Он умел разумно вкладывать деньги и оставил семье огромное состояние. «Поскольку у вас всякий способный человек, независимо от его доходов и социального положения, может занимать высшие посты, наша Великая Империя будет процветать вовеки», с удовлетворением резюмировал судья Ди. «Но вернемся к вашему предшественнику. От какой болезни он скончался?» Настоятель опустил чашу, говоря отчетливо и медленно «все». Его святейшество, нефритовое озерцало, умер не от болезни. Он переместился, то есть решил оставить нас, потому что ощущал, исчерпан предписанный ему срок пребывания на земле. В добром здравии и в полном рассудке он отправился на острова блаженных это замечательное и вдохновляющее чудо произвело на всех нас, удостоившихся чести быть свидетелями этого, неизгладимое впечатление. это было незабываемое зрелище ди добавил сунмин Я ведь лично присутствовал при этом. Настоятель собрал всех старейших монахов и, восседая на высоком стуле почти в течение 2 часов, произносил вдохновенную проповедь. Потом он сложил ладони, закрыл очи и отошёл в мир иной. Судья Джи, понимающие внул: "Очевидно, беспутный молодой человек нёс пьяный бред" или же скорее всего повторял какие-то необоснованные слухи. Судья сказал: "Подобное чудо должно возбудить зависть у последователей других сект. Могу себе представить, как воспользовались этим буддийские проидохи в чёрных одеждах для распространения порочащих слухов. Разумеется, я не выкладывал всех подробностей перед ними, заметил наставитель. В любом случае продолжал судья: если какие-то злые языки будут выдвигать ложные обвинения, безосновательность их инсинуаций можно будет сразу же продемонстрировать благодаря вскрытию. Коль смерть была насильственной, то это можно доказать даже если тело и было забальзамировано. Будем надеяться, что до этого никогда не дойдёт, бодро воскликнул Сунь. Но «Ну, а теперь мне пора возвращаться к своим трудам. Он поднялся и добавил, обращаясь к судье: "Впрочем, прежде я покажу вам рисунок с изображением кота покойного настоятеля. Это святыня данного храма ди". Суддя подавил вздох. Он поблагодарил настоятеля за щедрый приём и вслед за Суньем направился к выходу. Проходя мимо стола, за которым сидели даогань и актёры, он бросил своему помощнику: "Подожди меня здесь, у главного входа, я скоро вернусь". Учитель Сунь провёл судью боковым коридором, и они направились в западный зал храма. Перед скромным алтарём у задней стены горели четыре свечи. Сунь поднял одну из них, осветив висевший на стене от средних размеров свиток из старинной парчи. Пушистый серый кот расположился на краю резного стола эбенового дерева. Рядом мячик из шерсти, а позади животного бронзовая чаша с обломком скалы причудливой формы и побегами бамбука. Это был любимый кот настоятеля, низким голосом провозгласил Сунь. Старик рисовал его бесконечно, ведь в самом деле примилый зверь. Судья показала, что перед ним довольно посредственная работа дилетанта, но он понимал, что ценность картины определяется её авторством рисунок святого настоятеля. Как он и опасался, В прихоромовом зале было очень холодно. Замечательный рисунок, вежливо произнёс судья Ди. Это его последняя картина, сказал Сонь. Он завершил работу над произведением в своей комнате и в полдень накануне кончины от отказался принимать пищу и умер несколько дней спустя и после этого некоторые утверждают что кошки не привязываются к своим хозяевам А теперь советую тебе взглянуть на статуи даосской триады в главном зале, они размером более 10 локтей. Это работа знаменитого скульптора, а мне пора откланяться. Надеюсь увидеть тебя завтра утром перед твоим отъездом. Судья Ди почтительно проводил учителя до дверей переднего зала, потом вернулся в трапезную. Если статуи простояли там 200 лет, решил он, то могут подождать ещё немного. У него будет возможность увидеть их, когда через некоторое время он снова посетит этот храм. У центрального входа он нашёл поджидавшего его помощника. Шёпотом даоганцу сообщил: "Мо мо де по-прежнему не появлялся. Куань сказал мне, что никто не знает, когда и где он может объявиться, поскольку предпочитает быть совершенно независимым. Хозяин трупа и его актеры были довольно славоохотливы за столом, но они и в самом деле не в курсе того, что здесь происходит, и это их мало волнует. Между прочим... Ужин был действительно неплох. Единственным неприятным моментом была ссора за столом среди служек Мирян. Дежурный по трапезной утверждал, что на столе не хватило прибора, а один из монахов возмущался, что ему не досталось чаши и палочек для еды. Что ты называешь неплохим ужином, с кислой физиономией, осведомился судья Ди. Я выпил лишь несколько чаш вина и немного чая, а от остального у меня всё в желудке переворачивалось. Своим ужином я вполне доволен, заметил Даогань. И все эти яства даром бесплатно. Судья Ди улыбнулся. Ему была известна чрезмерная скаредность Дао Ганя, сухопарый помощник продолжал. Куань пригласил меня к себе, чтобы ещё немного выпить, но я решил, что прежде нужно попытаться отыскать нашего неуловимого актёра. Займись этим, приказал судья. А я нанесу визит госпоже Бао и её дочери. Мне неясно, что их связывает с госпожой Оу Ян. Цзун Ли утверждал, что белая роза не дочь госпожи Бао и что её вынуждают стать монахиней против воли. Но Юнец был пьян, а ещё он утверждал, что прежний настоятель был убит. Я расспросил настоятеля и учителя Суня, но это оказалось чистой выдумкой. Тебе известно, где расположены покои госпожи Бао? На втором этаже, господин, пятая дверь по второму коридору. Хорошо. Встретимся потом в комнате Куаня. Я зайду туда после того, как поговорю с госпожой Бао. Шума дождя больше не слышно, значит, мы можем пройти в восточное крыло через двор. Но тут появился промохший послушник и сообщил, что хотя гроза поутихла, дождь не прекратился. Судья и Догань прошли через передний зал храма, где толпились монахи, на первом этаже в восточном крыле перед входом в зал церемоний, они расстались. На втором этаже судья Джи никого не обнаружил. Узкие холодные коридоры были кое-где слабо освещены фонарями. Вокруг было очень тихо. Он слышал только шуршание своего парчевого платья. Судья Ди намеревался уже начать отсчитывать двери, как вдруг до него донесся чей-то шепот. Он остановился, прислушался... И услышал у себя за спиной шелест шёлка и одновременно ощутил сладкий приторный аромат. Он хотел обернуться, но в этот момент острая боль пронзила голову, и всё потонуло во мраке.